Глава четырнадцатая «Босяк, мать твою! Чего застыл на месте? Вали оттуда быстрее или стреляй, черт тебя подери!» Боец из новичков, всего месяц как попавший в стикс, впал в ступор и остался стоять перед высоким эскалатором на третьем этаже торгового центра, завороженно глядя, как по неподвижным металлическим ступенькам сверху спускается лотерейщик. Тварь, видя беспомощность жертвы, особо не спешила. «Сожрет же идиота!» Непутевого и нерасторопного мужичка брату Силантию совершенно не было жалко как человека. Он вообще не знал, что такое сострадание. А вот как бойца и члена братства все же жаль. Слишком много людей он потерял за предыдущие месяцы, а это и впустую израсходованные спороны и еда, и обмундирование с оружием, и потраченное на обучение время. В итоге сплошные убытки, тем более что образовался дефицит свежих толковых иммунных, пригодных для братства. Надо спасать придурка. Не надеясь на оружие, вдруг им сразу не получится остановить тварь, брат Силанти активировал невидимку в тот самый момент, когда лотерейщик сильно оттолкнулся от ребристой ступени эскалатора и прыгнул, намереваясь приземления, приземление, подмять под себя жертву. Кинетическим ударом отбросил босяка в сторону. Как раз вовремя. Тварь, не зацепив когтями отброшенного новичка прямо перед ее носом, шумом врезала стеклянную стену. От мощного удара бронированными костяными пластинами стекло лопнуло, и лотерейщик в сверкающих брызгах осколков полетел вниз с третьего этажа. Немешкая, брат Силанти подскочил к потерявшему сознание босику. Тот вдобавок ударился головой об облицованную плиткой колонну. Зацепив бойца за разгрузку и подняв валявшийся на полу автомат, затащил новичка в подсобку. Отряд сектантов затаривался продуктами в только что перезагрузившемся городском кластере. Брат Силанти специально выбрал большой торговый центр, в котором, кроме продовольственной группы товаров, были многочисленные отделы с одеждой, электроникой, различной бытовой техникой и хозяйственными товарами. Пока остальные бойцы под надзором и руководством Сипатова занимались загрузкой двух шишек продуктами, одеждой, алкоголем для производства живчика и собственных нужд, брат Силлэнти отправился в отдел электроники. Для братства срочно требовались рации. Новичок, названный за бомжатский вид босиком, как вскоре выяснилось, оказался очень даже неплохим специалистом по всему тому, что касалось связи. С этой целью брат Селантий потащил его с собой на третий этаж торгового центра, где и произошла встреча с лотерейщиком. «Ты какого хера как столб стоял? У тебя же автомат в руках был!» Брат Силанти после пары шлепков по щекам привел Босяка в себя и сразу накинулся на струхнувшего новичка, обвиняя того в бездействии, забыв, что в любой момент сюда могли пожаловать сородича лотерейщика и не время заниматься разбором полетов. Я как увидел его, так меня словно парализовало. Понимаю, что нужно ли стрелять или убегать, а ноги и тела не слушаются. Смущенно посмотрел на главу братства Босяк. «Я у тебя паралич не вызываю», — усмехнулся брат селанти в то же время стараясь контролировать обстановку и прислушиваться к звукам, доносящимся с первого этажа. На верхних было относительно тихо. Наверное, все же тварь охотилась одна, отбившись от своих сородичей. «Поначалу было такое, что мурашки по телу бегали», — признался Босяк. «Сейчас уже немного привык». «Ладно, не время в любви объясняться. Давай быстро за мной наверх, у нас с тобой еще много работы. И смотри, если еще раз парализует, я тебе сам бошку отгрызу. И это совсем не шутка». От до ощерившегося в улыбке, кваза басяк весь побелел и едва не обмочился. Заставил себя быстро вскочить на ноги и, подхватив автомат, направился вслед за братом Силантием. «Ну что, сипаты, как погрузка?» «Заканчиваем, босс. Мы бы и раньше управились, но твари снова набежали. Пришлось всем за автоматы браться, добивать тех, кого на улице не успели пристрелить. Еще повезло, что тварей мощнее лотерейщиков не было». «Сипаты, б***ь, лучше сплюнь, а то накаркаешь». «Виноват, босс!» Сипаты суеверно три раза сплюнул через левое плечо. «А ты чего опять замер? Тащи коробку в шишигу и скажи парням, чтобы поаккуратнее там». Сам квас тоже прижимал к бокам по коробке. леши Самарканд, заберите и отнесите коробки в ту же шишигу, куда басяк понес». Передав бойцам принесенный груз, кивнул в сторону покупателей и работников торгового центра, большой группой сбившихся у стены. «Не бузили?» Еле успокоили, охранники пытались права качать, еще женщины кипиш устроили, а когда увидели первых тварей, многие в обморок попадали. Пока мы отбивались, до них дошло, что лучше нас держаться, но уже поймали первый кайф от заражения. Со стороны было хорошо видно, что перепуганные люди начали страдать от сильной головной боли и жажды, но минеральная вода и всякие там сладкие газировки их не спасали. Видя, что в помещении творится что-то вроде анархии, не стесняясь, сами хватали упаковки с жидкостью, не рассуждая о морали и этике. Братья-сектанты догружали машины. Товара много, но транспорт не резиновый, и пришлось закругляться. Под подошвами берцев противно хрустело и скрипело, и из пол был усыпан осколками стекла. Ведь вначале пришлось проделать проход бронетранспортером, въехав в огромную витрину, отделяющую торговый зал от улицы. Сразу же было набежали охранники в строгих черных костюмах и с рациями в руках. Но увидев вооруженных до зубов людей в разномастной экипировке и разгрузках, мгновенно растерялись, не зная, что предпринять и как вообще реагировать на это вторжение. Крики, женский визг, автоматные очереди, да еще погасшее освещение добавили паники. Но бойцы быстро навели порядок, сбив всех в одну большую кучу, чтобы не путались под ногами. «Мы бы вам заплатили, но сами видите, света нет, терминалы не работают». А дальше уже не до политесса. «Пришлось действовать грубо и решительно». Даме, начавшей визжать и кричать, что у нее муж депутат и она не потерпит хамского поведения какого-то быдла, дали пинка под толстый зад, и она улетела в сторону. Босс, что будем с ними делать? Нам же позарез нужны иммунные на органы. Предлагаю воспользоваться случаем. Сейчас брать не будем, мы их просто негде всех разместить. Сам же видишь, машина загружена под завязку. Заказом внешников займемся в другой раз. К тому же еще неизвестно, обратятся они или нет. Скоро уже могут начать урчать. Один хрен, пока довезем, загрызут друг дружку. Босс, у меня есть одна идея. Возле Сипатовой и брата Силантия с картонной коробкой в руках остановился Пискарь, успевший уловить суть разговора. Какая? Предлагаю их всех запереть на складе, оставим им бутылки с живчиком, жрачка там и так есть, ну и несколько кирок. А кирки-то им зачем? Не понял Сипатый. Так отбиваться от тех, кто урчать начнет. Заберем живой товар следующей ходкой, через день или два. Как раз к этому времени останутся самые сильные. Естественный отбор, так сказать. А что, Сипатый, устами этого умного юноши глаголит истина. «Нам все равно придется снова ехать в город, иммунных собирать для заказа». «Устанем младенца», — поправил помощник своего шефа. «Ну, какой пескарь-младенец? Видишь, уже рослый с горящим взглядом». Их разговор прервал Леша, доложивший, что погрузка закончена. «Добро, как там твари?» «Пока тихо, новой волны не видно. У тех, что набили, споровые мешки уже распотрошили. Пакет со споранами и горохом в бронетранспортере». Брат Селанти осмотрелся вокруг и распорядился. «Скажи парням, пусть принесут еще живчика, бутылок пять. Берите полторашки или двухлитровые. Сипаты, а ты давай всю эту кодлу на склад. Пискарь, ты какой склад имел в виду? Покажи его парням». Продовольственный, вон за теми секциями дверь. Бойцы быстро окружили покупателей и работников. Те вмиг еще больше побледнели и испуганно прижимались один к одному. Вновь не обошлось без следующей истерички с высокопоставленным мужем. Предыдущий урок, видимо, ее ничему не научил. Та первая, которой дали под зад, молчала, лишь смотрела на вооруженных мужчин глазами полными ненависти. «Я позвоню мужу, он начальник департамента полиции, он сейчас вам устроит». Только теперь она вспомнила про мобильник и дрожащими пальцами принялась стыкать по яркому экрану айфона последней модели. Как ни странно, но сеть напрочь отсутствовала. «Тоже по жопе захотела, коза дранная!» Сипат сделал вид, что замахивается ногой. Женщина взвизгнула и, выронив из рук дорогой мобильник, поспешно спряталась в толпе. Тут же захрустело. Сипат и наступил на айфон берцем и несколько раз провернул каблуком. «Теперь все дружно и без всяких криков и соплей топаем до того склада и заходим внутрь», — указал он на открытую пескарем дверь. Обреченно вздохнув, толпа, подталкиваемая в спины автоматами, Панура побрела на склад. Высокий парень в джинсовой ветровке, выделявшийся из общей массы независимым видом, попытался слабо воспротивиться, но затем лишь вяло махнул рукой и пошел вместе со всеми. Помятое лицо, свидетельствовавшее о бурной проведенной ночи и сопутствующей пьянке, а теперь еще и болезненное состояние спорового голодания лишило его сил и воли. В помещении склада царил полумрак, электрическое освещение не работало и единственным источником света являлись небольшие узкие окошки под самым потолком. Металлические стеллажи в несколько ярусов. В конце зала между рядами стеллажей замер погрузчик. Как и предполагал пескарь, продуктов на самом деле оставалось предостаточно. Вывести со склада все сатанисты просто были не в состоянии. — Всем внимание! — обратился брат Силантик перепуганным горожанам. Говорю только раз, кто не услышит, это его проблема. Вам придется погостить на складе день или два. И это для вашей же безопасности, а то скоро вновь появятся те странные и страшные твари, которых вы уже видели. Сейчас мы вас забрать не можем, нет мест, транспорт весь загружен. На улице находиться крайне опасно. И еще один важный момент. Брат Силанти показал на поставленные у стены бутылки. «В них лекарства. Я знаю, что у всех вас болят головы. Когда боль станет невыносимой, несколько глотков этой не очень приятной жидкости избавят вас от болезненных ощущений. Самарканд, принеси еще три бутылки, может не хватить. Теперь вот это». Брат Силанти показал на десяток молотков и топориков, принесенных из отдела хозтоваров. Для чего они, вам здесь объяснять не буду. Сами вскоре догадаетесь. До встречи. Пока три десятка мужчин и женщин, ошеломленных жутким видом великана и его словами находились в оцепенении и еще не пришли в себя, сатанисты быстро заперли дверь. Дополнительно притащили холодильник с напитками и придвинули к ней. «Босс, может, все же это плохая идея? Они же пожрут друг дружку, да и твари дверь могут вынести на раз. Выживут сильнейшие ловки, если догадаются по стеллажам наверх забраться, а дверь металлическая, надеюсь, выдержит. Если, конечно, здесь серьезные твари не окажутся». С улицы донеслись автоматные и пулеметные очереди. Дважды сработали из гранатометов. «Уходим». После разгрома колонны сатанистов внешниками, Стикс милостивился и дал возможность вернуться на базу без особых потерь. В ходе доставки продовольствия погибло лишь двое бойцов. В торговый центр смогли вернуться лишь через два дня. К этому времени твари должны были уже выжрать жителей города и отправиться на другие кластеры в поисках пищи. Тем более, что город загружался не полностью. Попадали всего лишь два микрорайона и небольшой фрагмент центральной части. Джип, бронетранспортер и одна шишига пересекли перекресток и направились в сторону торгового центра. Под шинами хрустели костные останки, обглоданные до белизны. Оно и понятно, многочисленные пустыши подчистили то, что не доели крупные твари. Услышав шум двигателей, заурчав, переваливаясь из стороны в сторону, поковыляли следом, периодически спотыкаясь и падая. Не слишком наберешься энергии на скудных остатках плоти после пиршества более развитых зараженных, но скорость их передвижения оказалась явно мала, и, проводив тупым взглядом уехавшую колонну, толпа пустышей остановилась, безучастно раскачиваясь на пятках». Лишь самые голодные и настойчивые побрели дальше. Но на другой улице, куда колонна свернула на перекрестке, ее ожидали очередные голодающие. Возле знакомого пролома во входной группе торгового центра машины остановились. Бойцы рассредоточились, держа под прицелом подходы к четырехэтажному зданию. — Сипаты, что видишь? — Мимонных пока не ощущаю, нужно внутрь зайти. «Хорошо», — согласился брат Силантий. А вначале я туда под невидимкой зайду, мало ли чего. После подам сигнал». «Всем внимание!» — постучал по гарнитуре брат Силантий. «Контролируем территорию, никому не зевать. Кроме пустыши сюда могут набежать и твари посерьезнее. Я пошел». Автомат за спиной, в руках заряженное противотанковое ружье. Только сделал внутрь осторожный шаг, как противно заскрипело стекло под ногами. Предводитель сектантов нервно передернул плечами и зло сплюнул на пол. С детства не любил этот неприятный для слуха звук. Внутри из живых увидел лишь свежих зараженных, которые, видимо, спустились с верхних этажей и выбрались из каких-то дальних закутков. Придется размяться. Их многовато. Будут только под ногами мешаться. Нужно их хорошо проредить. Принял решение квас и деактивировал невидимку. Нечего зря на нее энергию тратить. Еще пригодится. Ружье туда же за спину, к автомату. С киркой в руке шагнул к пустышам. Судя по их довольно вялым движениям, они как минимум сутки на голодном пайке. Словно жнец принялся широким замахом скашивать тупых зараженных. Утробное урчание постепенно стихало по мере сокращения их поголовья. Но этот голодный призыв успели услышать в запертом складе, иначе не объяснить довольно мощные удары в дверь изнутри. Вряд ли такое под силу ослабевшим иммунным, что наводило на определенные мысли и призывало к осторожности. На улице пришла очередь размяться и остальным братьям. Работая кирками, парни упокаивали зараженных горожан, находившихся в начальной стадии развития и не представлявших на данный момент особой опасности. Но это совсем не означало, что ими следует пренебрегать. В любой неподходящий момент могут вцепиться в горло и с легкостью его перегрызть, а это уже летальный исход. Выстрелы пока не хлопали, это означало отсутствие более серьезных зараженных, что не могло не радовать. А вот у меня на складе явно кто-то из этих ребят. Брат Силанти обтер окровавленный клюв салфетками, которые валялись рядом с разорванными упаковками, и вернул его обратно на пояс, закрепив в петле. Взамен вытащил из ножен длинный тесак. Хватит пока и ножика. Прежде чем отпереть дверь, оттянул в сторону холодильник. Щелкнул замком и приготовился, обхватив двумя ладонями рукоять тесака. Тяжелый удар не заставил себя ждать. Разблокированная дверь легко распахнулась. В торговый зал, не удержавшись на ногах, вылетел бегун. Упав, на животе проехал по полу, оставляя за собой кроваво-бурый след. Сплошь усыпанный острыми, как бритва, осколками стекла, распорол еще не совсем защищенный живот. Подскочив к нему, брат Силанти, замахнувшись, резко опустил вниз тесак, срубив бегуну голову, тут же развернулся в сторону склада. «Эх, твою!» Оттуда стремительно вылетел топтун и мощным тараном, словно тяжелый разогнавшийся локомотив, снес брата Силантия. Тот не устоял на ногах и, рухнув плашмя, на спине проехал через весь зал, не имея возможности вскочить на ноги и сменить свой тесак на более мощное оружие. Любимое оружие и автомат сейчас находились за спиной, а он на них, как на коньках, скользил по полу. Топтун бросился к неуспевающему встать на ноги Квазу, Но к большому разочарованию твари в последний момент непривычно большого размера еда, похожая на сородичи, но пахнущая человечиной, внезапно исчезла. Вот только что мелькала на полу и вдруг словно испарилась. От тела и вкусного запаха не осталось и следа. Топтун вертел башку из стороны в сторону, пытаясь обнаружить исчезнувшую жертву. «Нет, нигде». Внезапно он замер и жадно втянул широкими ноздрями в воздух. Со стороны пролома с улицы потянуло запахом еды, и он, не раздумывая, рванул в ту сторону. Пробежать удалось всего метра три. Тяжелая бронебойная пуля, пробивавшая круповскую сталь немецких танков, вошла в затылок через споровый мешок. Брату Силантию совершенно не было, жаль горсти споронов. Жизнь его парней сейчас гораздо дороже. Ему уже надоело, почем зря терять своих людей. Ружье внутри торгового зала бахнуло так, словно совсем рядом прогремел гром. Оставалось лишь молиться Стиксу и надеяться, что оглушительный звук выстрела не вышел за пределы торгового центра. С улицы вбежал взволнованный сипатый. «Босс, все в порядке. Мы не смогли сразу сюда зайти. Слишком много пустышей с бегунами приперлось». «Ого! А это откуда?» Только сейчас помощник обратил внимание на труп Топтуна, хотя не заметить эту гору было просто невозможно. «Оттуда!» — махнул на раскрытый склад брат Силантии. «Босс, так не бывает, чтобы за два дня от свежего зараженного дожраться до Топтуна. Пошли посмотрим». Вместе с ними на склад направились еще трое сектантов, которых позвал Сипатый. У всех магазины в автоматах с бронебойными пулями, пальцы на спусковых крючках. Береженного Стикс сбережет. Если братья Лантий с Сипатым чувствовали себя уверенно, то трое новичков явно трусили, хотя старательно пытались скрыть это. Одно дело отстреливать низших тварей на расстоянии и совсем другое — лезть в полутемное помещение, в котором можно напороться черт знает на кого. — Из эти братья! — усмехнулся брат Силанти и, активировав невидимку, решительно вошел в помещение склада. — Ему хорошо, говорит, сам-то невидим, — пробормотал Рябой, судорожно сжимая рукоять автомата. — Мать моя! — Во многих местах, насколько можно было различить в полумраке, пол был заляпан побуревшими пятнами крови. Подошвы противно чвякали, прилипая к поверхности. Везде кости, обрывки одежды, поваленные стеллажи раздавленные коробки с продуктами, разнокалиберные бутылки с напитками. И запах. Тошнотворный запах смерти. «Никого. Ты что-нибудь понимаешь?» Сипаты вздрогнул, услышав справа от себя голос босса, но при этом не видя его. «Я предупреждал, что это плохая идея – оставить здесь людей!» Напомнил свои слова боссу Сипаты, зябко передергивая плечами и нервно оглядываясь по сторонам. «Ну что, сваливаем отсюда?» «Размечтался. Какой нахрен сваливаем? Зря, что ли, сюда ехали?» Брат Селанти постучал по гарнитуре. «Пескарь, шишигу внутрь. Остальные прикрывают с улицы». «Так, парни». Обратился он к сектантам. «Раз мы остались безумных, то вместо них загружаем шишугу продуктами. Не возвращаться же нам пустыми». Бойцы обвыклись. Страх прошел, и теперь они спокойно сновали туда-сюда с коробками по полутёмному помещению. Брат Силанти с Сипатым контролировали обстановку, готовые в любой момент отразить нападение, если таковое произойдет. Стикс пока миловал, но, правда, недолго. На шум по неработающему эскалатору спустилось десятка-полтора пустышей. С помощью клювов их перевели в горизонтальное положение, навсегда упокоив. «Шишига под завязку!» «Хорошо, братья, уходим!» Стоп. «А где Рябой?» Сипатый посмотрел по сторонам. И точно, не хватало одного новичка. Остальные растерянно молчали, не зная, что ответить. Впрочем, заминка длилась недолго. Послышался какой-то шум из глубины склада, затем сдвоенные шаги и испуганный дрожащий голос Рябова. «Не стреляйте!» Брат Селантии активировал невидимку и исчез. Шаги приблизились, и из-за ряда стеллажей, что ближе к стене, с ящиком в руках, показался ребой Лицо испуганное и белое, как мел. Позади него находился рослый парень, обхвативший левой рукой несчастного новичка за горло, а правой приставивший к его виску пистолет. «Не шевелитесь, иначе я его грохну». предупредил неизвестный, но вдруг дернулся. Ноги у него подкосились и, отпустив заложника, он свалился на пол. Пистолет отлетел в сторону. Рябой по-прежнему, держа ящик в руках, обернулся и замер, не понимая, что произошло. Ничего не поняли и остальные, но тут появилась фигура брата Силантия. «Свяжите этого придурка и в джип. На базе разберемся. Сейчас нужно убираться отсюда». — Никак не привыкну к твоим фокусам, босс. — А ты чего застыл? Сипатый грозным окриком привел в себя Рябова. — Сейчас шею себе свернешь. Кидай нахрен свой ящик, все равно пихать его некуда. Слесарь, помоги Рябому затащить его в джип. Сипатый ткнул носком берца в бок лежащего без сознания парня. — Босс, чем ты его приголубил? — Кулаком. «А, ну тогда еще не скоро в себя придет. Раз живое до сих пор, значит, повезло им он нам остаться». «Или не повезло?» Помощник посмотрел на брата Силантия. «На органы его?» «Там видно будет», — неопределенно ответил Квас. «Все, валим отсюда». Парень открыл глаза и в ужасе задергался, так близко увидев перед собой скорее морду, чем лицо брата Силантия. «О, пришел наконец себя. Только давай в обморок, не падай, нам еще побеседовать нужно. От того, что я услышу, многое зависит». «Не, не буду», — сглотнул парень. «Только дайте того бухла, что на складе нам оставляли». «Так ты из тех покупателей?» «Да, сходил на свою голову за хлебушком». «Ну, раз шутишь, значит, все нормально. Одно скажу. Может, и хорошо, что за хлебушком выбрался. Живой остался. Пока, во всяком случае. Это если наша беседа не принесет положительного результата. А сейчас нужно подлечиться. Сипатый». Помощник отвинтил крышечку с пластиковой бутылкой поднес горлышко к потрескавшимся губам пленника. Жадно припав губами, тот сделал несколько глотков и хотел еще но и потом брал бутылку. — Хватит, нам живчика не жалко, но много пить за один раз его нельзя. «Вкусно — Вкусно? — усмехнулся брат Силантий. — Какая разница, какой вкус и запах. Главное, что помогает. И не такое приходилось пить. — Звать-то как? — Лютый? — Лютый. Задумчиво посмотрел на пленника брат Силантии. «Знакома мое погоняло Вы сами случайно не из воскресенских будете? Что у нас произошло, раз вы со стволами открыто ходите? И еще вопрос. Что за хрень людей жрала, только брызги в сторону летели?» «Выходит, ваши воскресенские еще те отморозки, раз ты нас за них принял», вмешался Сипатый в разговор босса с пленником. «Нет, мы не ваши местные братки. Ну и ты, я смотрю, не и в раз не побоялся Рябова под стволом на свет божий вывести. Только на что-то рассчитывал, ведь мог его по-тихому грохнуть и свалить отсюда с волыной». «А смысл? В городе творится какой-то мутняк, люди в зомби превращаются. Непонятное вонючее пойло круче любых лекарств и наркоты». Потребовалась информация, вот и пришлось рискнуть. А просто так выйти побоялся. Не знал, что у вас с нервами и как среагируете. Легко могли свинцом нашпиговать. Может, все же растолкуете и расскажете, в какое говно меня угораздило вляпаться. Сипаты, срежь скотч. Леты, без шуток только. Парень потер затекшие запястья и спросил. «Можно еще вашей живой воды?» «Можно, если только осторожно. сипа ведь предупреждал, что нельзя ей злоупотреблять. Не то станешь таким же красавцем, как и я». Ухмыльнулся брат Силанти, заставив своей улыбкой вздрогнуть и побледнеть Лютова, Хотя тот, судя по всему, совсем не из слабаков. «Ничего, привыкнешь к моему виду. Ладно, не буду тебя томить. Ты сейчас в нашем мире». «В каком вашем мире?» Растерялся Лютый. «Мы сейчас не на земле. Отныне каждый день придется пить живую воду, ложиться спать и просыпаться с автоматом в руках, если хочешь остаться в живых и дальше. Таков уж наш мир, в котором тебе повезло оказаться. Но об этом тебе сипаты после все подробно расскажет и покажет. А пока я бы хотел услышать, что произошло на складе после того, как мы уехали». То сранное утро мне было очень хреново после ночной пьянки с пацанами. Я рядом живу, вот и зашел за сигаретами и пивом, а тут вы. После вообще дичь какая-то, чтобы вот так в наглую на броне с автоматами грабили. У меня крыша едва не поехала, голова трещит, мочи нет терпеть, злой как черт. Я тогда подумал, что косой с Климом притащили с собой поленку. Убивал бы гадов. Потом налетели хрен знает кто. Тут ваши парни устроили Мочилова. Хотел и я присоединиться к ним, но понял, что в таком состоянии волыну не удержу. Настолько муторно было. «Какую еще волыну?» Насторожился Сипатый. С «Собой ТТшник был, по пьяни его прихватил. Так вот, ваша живая вода меня спасла». Когда нас заперли, я сразу бутылку схватил. Почему-то поверил вам, что это лекарство. Да и вообще пить очень хотелось. Боль мгновенно ушла, и мозги прочистились. Толпа вначале все в двери колотила, пока один из охранников не сказал про транспортные ворота в конце склада. Они туда ломанулись, и я с ними с бутылкой в руках. Киркали топор не нужны, ведь под ветровкой ствол. Как только охранник, будь он ладен, отодвинул в сторону ворота, так со двора сразу убежал трехметровый урод. За ним следом еще один, и давай рвать в клочья людей. Кто-то успел крикнуть, что еще к воротам бегут, и охранник задвинул их обратно. Вовремя успел. Не знаю, как они выдержали удары снаружи, но лучше не стало, ведь эти двое остались вместе с нами. Я понял, что нужно срочно делать ноги. У меня так голова после лекарства не болела больше. А куда? Только наверх. Полез по стеллажам, но тут одна баба свихнулась и успела вцепиться зубами мне в лодыжку. Прокусила ее. Я ее от злости и статехи вальнул. Внизу крики, визг. Эти двое мечутся и жрут всех подряд. Кровь брызжет во все стороны. Думал, что блевану. Забрался на самый верх и два дня там просидел. Время определял по свету из окошек под потолком. Когда жрать уже нечего было, один из двоих, что чуть поменьше, попытался ко мне забраться. Видно, как-то учуял меня, но я ему засадил прямо в раскрытую пасть. Вот за что люблю ТТ, как он броники в легкую прошивает». После пришлось затихориться, ведь у меня всего один магазин с собой был. Я же за Куревом пошел, а не на разборке. Несколько патронов только и осталось. Ствол на складе потерял? Нет. Вот он. Находившиеся в подземном кабинете брата Силантия, Пискарь, Сипатым и сам хозяин не успели и слова сказать, как в руке Лютого матово блеснул вороненной сталью ТТ. Поняв, что немного переборщил, Люта ловко крутанул на пальцы пистолет и протянул его рукоятью вперед брату Силантию. Тот принял оружие и, щелкнув рации, коротко распорядился. «Рябовый слесаря ко мне! Быстро!» Минут через десять, вбежав в кабинет, запыхавшиеся бойцы напоролись на свирепый взгляд главы братства. «Вы что, дебилы!» Брат Силанти показал им пистолет. «Не обыскали его перед тем, как связать? Еще один прокол, и оба пойдете на пентаграмму. Как раз скоро обряд проводить». Рябой с ненавистью посмотрел на Лютова и, сделав к нему шаг, вдруг замер на месте. Неизвестно, откуда в руках пленника оказалась финка с наборной рукоятью. брат Силанти сделал резкий пас раскрытой ладонью и финка выбита из руки лютова улетев уткунулась лезвием в дощатый пол я же просил без фокусов сипаты обыщи его не надо я уже пустой сипаты я сказал обыскать повысил голос брат силантий нет ничего Тщательно осмотрев, как оказалось, совсем непростого пленника, помощник подтвердил слова Лютова. «Вы оба!» — обратился злой к вас, к любому и слесарю. «Вон отсюда! А ты, если попытаешься устроить с ними разборки, мигом отправишься к внешникам на органы. Сипатый после расскажет тебе и про них. Откуда такие навыки?» Успокоившись, поинтересовался брат Силантии. «Сразу предупреждаю, нам все равно, кем ты был на земле. Здесь жизнь начинается с нового листа. Умения и навыки, помогающие выжить в нашем жестоком мире, только приветствуются». «Опыт выживания получил на зоне. До сегодняшнего дня занимался помощью бизнесменам». «Крошевал?» — усмехнулся Сипатый. «Вроде того». Уклончиво ответил Лютый. «В общем, так». Принял решение брат Силантии. «Ты здесь новичок, ничего еще не знаешь, поэтому первое время поездишь с парнями на мародерку, наберешься опыта». У Лютова приподнялись брови, и он непонимающе посмотрел на Кваза. «Такие же рейды типа этого», — пояснил брат Силантии и добавил. «Здесь нет производств. Все, что нам необходимо из еды, одежды, оружия и тому подобного, мы добываем в перезагрузившихся кластерах, торговых центрах, воинских частях, отделах полиции и ФСБ. Образ жизни, или точнее существования и выживания в этом мире напоминает цветы девяностые». Бандиты всех мастей, многочисленные братства типа нашего, секты, правоохранители, стронги с совершенно иным набором законов. Наказание только одно – смерть, так как тюрьмы и колонии не имеется. Ну и главный источник всех бед и благ – твари. Мы им нужны как основной источник пищи, они нам как носители споронов, гороха и жемчуга». И еще янтарь, но об этом и об остальном подробнее позже. Одно только подчеркну. Спороны нужны для приготовления живой воды или живчика. Так мы именуем этот напиток. Жемчуг необходим для появления и развития даров стикса. Спороны, горох, жемчуг, местная валюта. Но как? Понравилось тебе новое место для жизни? Даже не представляешь себе как. У Лютова хищно сверкнули глаза. Он понял, что вовремя попал в нужное место. О таком он даже мечтать не мог. Еще один важный момент, хотя мы его уже обговорили. Мужчинам нельзя использовать земное имя, но клички вполне подходят. Поэтому Лютым останешься и здесь. Я твой крестный. Поздравляю, теперь ты полноценный житель Улия. «Сипаты, люты в полном твоем распоряжении. Разместить, переодеть, накормить, вести в курс дела. Ну, ты сам знаешь, что и как».